Многослойность коммуникации Наступило время заранее договориться о том, что мы здесь обсуждаем, а что нет, что мы стремимся и ожидаем понять, а на понимание чего даже не претендуем. Исключим заведомо невыполнимые ожидания как можно раньше. Дальше речь пойдет о применении принципов многослойной архитектуры к процессам коммуникации, обработке информации, понимания и переживания. Обратим особое внимание на то, что рассматриваем мы здесь именно информационную модель всех этих взаимодействий, то есть предмет нашего рассмотрения — информация на разных этапах передачи и обработки. Когда речь пойдет о восприятии информации человеком и потенциально связанных с этим процессов понимания и переживания, мы будем говорить о человеке в качестве участника информационного взаимодействия, языком именно информационной модели. Очень важно понимать, что мы совершенно не касаемся вопросов как нейрофизиологии, так и любой другой медицинской дисциплины, даже когнитивную психологию только едва упоминаем. Наша задача здесь — лишь очертить границами собственно информационных процессов область дальнейших возможных исследований о человеке, для которых обязательно специфическая строгость и ответственность медицинских дисциплин. Если медики будут рассуждать об информационных технологиях, будет беспорядок. Если айтишники будут рассуждать о медицине, беспорядок будет намного больше и опаснее. Мы здесь обсуждаем только известную нам область и с уважением относимся к границам области сопредельной, к которым мы подойдем довольно близко. Не будем путать это приближение со вторжением и создавать беспорядок. Итак, многослойная архитектура помогает нам понять, что происходит с информацией на этапах ее передачи и восприятия человеком. Передача информации осуществляется интернетом. Воспринимает ее человек с экрана своего устройства, как правило, здесь все выглядит не только понятно, но и в достаточной степени строго. Дальше речь заходит о восприятии содержания полученной информации, ее обработке, попытках понимания и переживания. Здесь мы, опираясь на наш опыт обитателя цифровой информационной среды, в том числе читательский, сможем проследить за преобразованиями, происходящими с информацией. Механизмы человеческой психики, осуществляющие все рассматриваемые преобразования, так и останутся для нас здесь черным ящиком. Многослойная архитектура характеризуется изолированной ответственностью каждого из слоев за определенную операцию и фиксированным порядком слоев. Это означает, что мы в таком порядке будем рассматривать информационные взаимодействия за процессами и результатами которых возможно эффективно проследить. Задача многослойной архитектуры — структурировать наше внимание, обращенное на изучаемые процессы, и помочь поставить точные специфичные вопросы, попытки нахождения ответов на которые могут быть полезны. Крайне важно понимать, что мы здесь говорим только о том, в каком порядке мы рассматриваем предмет своего внимания, но не говорим, что человеческая психика именно так и работает. Богатая внутренняя жизнь информации достаточно обширна и увлекательна. Работы здесь хватит и без вторжения в область собственно-человеческого. Это, кстати, совсем не новаторский подход. Уже сложившийся известный опыт – Таких исследований тоже рассмотрим.